Трудно было отыскать в России чалку, куда бы он ни наведался хотя бы на полгодика. В этом плане он был ходячей энциклопедией знал, где традиционно суровые кумовья, где барин, зловредние таежного гнуса и где самые горячие вольнонаемные бабы. Глядя... На импозантного старика с густой седой шевелюрой трудно было поверить, что еще каких-то пятнадцать лет назад он был настоящим бродягой и из наличного капитала имел только пару золотых коронок. Сейчас же Шато был хозяином обширного Черноморского побережья, который со всеми санаториями и пансионатами тянуло бы на многие миллионы долларов. Президентская власть не распространялась на его владение, и в своего отчине он оставался полноправным господином, а к его замку, что своим размахом подавлял все окружающее строение, народ сходился за правдой, как некогда крестьяне к поместью барина. Грузинские воры в законе и в прежние времена выполняли роль третейских судей, и на их крепкое слово сходились не только главари рассорившихся шаек, но и обыкновенные мужики – обремененные домочадцами и небольшим хозяйством. Бывало и такое, что вору в законе приходилось мирить между собой соседей, рассорившихся во время совместной пьянки. В отличие от многих воров, Шато редко брал деньги за свое участие в качестве судьи. А если все-таки это случалось, то держать их у себя он не любил и отправлял с гревом на зону, тем самым давая понять, что подельников своих он не позабыл и что имеются на свете вещи, куда более значительные, чем накопленное серебро. Позже произошло деление на пиковых и славян, где у каждого существовала своя правда. Исповедуя старую школу законных воров, жениться он не посмел, хотя не единожды сходился на малинах женщинами и даже сумел прижить четверых сыновей от трех морух, от чего авторитет его только вырос. А позже... Когда великая могучая затрещала по швам, как ветхая одежонка на теле нищего, был раздроблен единый воровской общак. Стараниями Шато большая часть здравниц Черноморского побережья перешла под покровительство грузинских воров. Держателем общаковской кассы был избран Шато. Пиковые законные посоветовали старей старейшему вору как можно быстрее избавиться от аскетических привычек. Так Шато окончательно отошел от старой веры. «У нас свои традиции, дорогой наш Шато», — втолковывали старику пиковые законные. «Это русские законные могут входить в одних штанах, а нам так не положено. Нас должны уважать простые люди. А как же они к нам будут относиться?» если нам нечего показать им и нечем угостить. Они скажут, что мы не умеем жить, если ничего не сумели накопить. Ты же зн знаешь, дорогой наш Шато, что почти в каждом грузине течет княжеская кровь. А разве князьям полагается жить в лачуге? То-то и оно. Шато принял правила игры и быстро привык к роскоши. Он сумел построить замок, который мог бы стать украшением, любой королевской династии, набил комнаты сокровищами, о которых не помышлял даже участник крестовых походов, без стеснения назначал цену за разрешение спорных вопросов. Но чего он не мог понять, так это передачи воровской короны по наследству. Хотя именно таким образом поступали большинство из его приятелей. Пиковые законные жаловали сыновьям воровскую корону как титул, как деньги, а следовательно, и отпрыски получали уважение окружающих, ни в чем не успев проявить себя. В отличие от многих воров, Шато всегда держал связь со своими детьми, помогая им по мере надобности. Но когда самый старший из них попросил отца, чтобы он похлопотал перед другими ворами о законном титуле для него, то горячий Шато едва не выставил его за порог. Несмотря на золотые побрякушки, которыми шато обвесил свое тело, несмотря на дом, полный добра и земли, в старом грузине продолжал жить праведник и бессеребренник, каким он некогда слыл в далекой молодости. Насупился старый вор, но расшатанный нервы сумел намотать на кулак крепко. «Послушай, дорогой мой Алико, уважение народа не продается. Что обо мне подумают люди, когда узнают, что кроме денег я тебе оставляю еще и корону?» «Нет, мой дорогой, это нужно заслужить». а поступки шату скоро услышали все. Некоторые не верили, не принимая его за красивый вымысел, но те немногие, кто знал старого вора ближе, понимали, что он по-другому поступить не мог. Держателем общака старого Шато сделали не случайно. Всему воровскому обществу был известен своей честностью. Воры не без улыбки вспоминали о том, что Шато долго не соглашался с решением Сходника выдать ему деньги на постройку собственного дома. Возможно, его так и не удалось бы убедить, если бы на Сходнике не оказался человек, из чьих рук он принимал воровскую корону, патриарх грузинских воров Вано Тбилисский. «Я всегда знал, что ты хороший малыш, шато, старческим фальцетом заговорил Вано. Он был настолько стар, что ему прощали такое невинное обращение, как малыш. Такими ласкими именами он называл даже самых великовозрастных, потому что самому старшему из них он годился в отцы. «Так почему же сейчас ты хочешь ослушаться нас, добрых людей? Мы все желаем тебе только добра». Что будут думать о нас люди, когда узнают, что держатель общака ютится в лачуге? Нам просто перестанут верить, это неприятно. Все станут говорить, если так живет держатель общаковской кассы, как тогда существуют остальные воры. Нас не будут брать в расчет коллеги с Колумбии, Америки, Западной Европы. Мы должны показать, что располагаем большими средствами. Каждый из нас хотел бы участвовать в богатых проектах, Только так мы сможем стать по-настоящему состоятельными людьми. А что будет, если мы все разом переберемся в халупы? то и оно. Так что бери, малыш, эти деньги и живи богато. А потом, если ты не позабыл, мы ничего не даем просто так. Мы уверены, что, будучи держателем общака, ты вернешь нам эту сумму уже через год. А своей скромной жизнью ты сумел доказать что не способен потратить понапрасну даже копейку. Сходняк не ошибся. Деньги Шато сумел вернуть уже через полгода, а за это же время сумел увеличить общак почти втрое. Основные средства поступали от продажи оружия, драгоценных металлов. Большую прибыль приносил спирт, отправляемый в Россию. Шато и раньше обладал организаторскими способностями, а сейчас он сумел поставить дело так, что от прессинга застонали даже российские политики, а на заставах стали всерьез подумывать о том, что намечается пересмотр границ. Кандидатура Шато на должность держателя общаковской кассы была удобна еще и тем, что он не растерял связи с Россией, и многие зэки помнили его как ревностного поборника Непмановской воровской идеи. Шато всегда был сторонником крупных проектов, сулящих огромные барыши. Будь то перекачка нефти в западной страны или продажа героина на улицах больших городов, однако он знал совершенно точно, суперприбыли следует связывать только с Россией. Именно на ее огромных просторах валяются такие деньги, которых никогда не видела вылизанная Европа. В этот раз Шато решил принять предложение российских законных войти в долю покупки компании «Севморфлот». Выгода была прямая. Грузинские воры получали доступ на рынки скандинавских стран. К потомкам викингов можно было доставлять из Афганистана качественный опиум, а обратно морем на собственных судах переправлять автомобили, аппаратуру. Наверняка российские друзья потребуют за транзит деньги – но это в любом случае обойдется дешевле, чем ввозить менее качественный товар откуда-то из Тайваня. Идея была блестящей, она открывала перед грузинскими ворами большие перспективы, и Шато все последние недели буквально жил ею. Однако дело, несмотря на все предпринятые усилия, продвигалось со скрипом. И это очень ему не нравилось и настораживало, тем более, что в проект уже было вложено немало средств. На Сходнике присутствовал и Ахмед Джапаров, или просто Ахмед Большой. По национальности он был чеченец. В высший свет Сходника Ахмед входил по праву, так как был законным и среди воров имел немалый вес. Его пример был тем редким случаем, когда чеченец становился вором в законе.